Судя по поведению Ивлева, шанса на успех у нее с самого начала не было. Достаточно сравнить хотя бы те взгляды, которые на нее Ивлев кидал совершенно спокойно, насколько они отличаются от того взгляда, что она получила от этого впервые увиденного ею Артема. А вот тот ее буквально раздел глазами то, чего Ивлев никогда не делал. Она догадывалась по взгляду Ивлева, что тот прекрасно понимает, что перед ним красивая девушка. Но вот ничего липкого или похотливого, как во взгляде Артема, она при этом никогда не ощущала. Ивлев признавал ее красоту, но что ж -то не раздевал ее взглядом? Словно смотрел в музей на красивую картину. Как будто смотреть можно, а трогать ни в коем случае нельзя. Ну и что тогда, переживать из-за того, что ей дали задание, которое невозможно было выполнить? Баум, когда она пришла к нему в кабинет, вроде как и улыбнулся ей очень сдержанно, словно испытывает к ней определенную неприязнь. Но даже если так, — подумала Луиза ожесточенно, — то пусть его уж. Что я могу с этим поделать? Абсолютно ничего. — Ну а что, Луиза? — спросил ее куратор. — Есть ли какие-то уже успехи по делу Ивлева, учитывая, как все это дело у нас с тобой затянулось? — К сожалению, успехов нет и не предвидится, — спокойно улыбнувшись, ответила ему она. Дело в том, что Юлиф однолюб. Он не собирается завязывать какие-то интрижки на стороне, и это совершенно однозначно. — Чего вдруг ты это себе вообразила? — снисходительно улыбнувшись, спросил ее Баум. — Мол, приходится тут с идеалистками иметь дело, которые что-то себе по неопытности воображают. — Ну, я не вообразила, собственно говоря, — сказала Луиза. На прошлой неделе он мне совершенно прямым текстом сказал, что не будет со мной никак общаться, потому что жена ревнует его к молодым, красивым, незамужним девушкам. Задумчиво хмыкнув, Баум сказал, — А не могло ли это быть элементом заигрывания с тобой? Если это было заигрыванием, то чрезвычайно странным. Я же к нему в постель в этот момент не просилась. Я всего лишь просил его взглянуть на статью для газеты, которая якобы нуждается в редакторской правке. Ответ от него получил вот именно такой, совершенно бескомпромиссный. Так что, с моей точки зрения, соблазнить его можно, только если ему руки связать и ноги, чтобы он никуда деться от меня не мог. Но тут уж извините, я ничем таким заниматься не собираюсь. Прервались на минутку, потому что секретарша Баума принесла им по кружке чая. Баум кинул два куска сахара и, помешивая его ложкой, сказал. — Так что, получается, Луиза, ты признаешь, что провалила это задание целиком и полностью? — Да, признаю. Сама радуясь тому, как ладокровно это прозвучало, сказала Луиза. — Но уверена, что вовсе не по моей вине. Просто вы отправили меня к человеку? которая вовсе не собирается заводить каких-то интрижек. Был бы на его месте кто-то другой, наподобие его друга, с которым я его последний раз видела, так у меня были бы все шансы. — Что за друг? — ожидаемо заинтересовался Баум, как Луиза рассчитывала. Надо же было перевести разговор с этих обвинений в ее адрес на что-нибудь другое, более конструктивное. — Да это какой-то большой комсомольский начальник. Вот его визитка. Протянула полученный от Артема кусок картона Луиза Бауму. — Артем Кожемякин, член как ЦК самого прочитал Баум. — А вот это действительно звучит очень интересно. Так с чего ты вдруг взяла, что с ним у тебя были бы шансы? — Потому что он меня взглядом раздевал. Ивлев только на жену смотрит взволнованным взглядом а на всех остальных девушек, какими бы они ни были красивыми, смотрит совершенно равнодушно, а этот... Такое впечатление, да ему волю уже бросился бы с меня одежду срывать. — Ну что же, Луиза, — оживился Баум, — задание по Ивлеву я пока с тебя официально снять не могу. Мне надо еще с Центром по этому поводу посоветоваться. — Ну давай, покажи тогда, на что ты способна на другом мужчине. — Попробуй влюбить в себя этого Артема Кожемякина. Твои аргументы я в центр по Ивлеву перескажу, но гораздо лучше будет, сама понимаешь, если ты вместо Ивлева кого-то равноценного для центра приведешь, от кого не менее потенциально ценная информация может поступать. Ты согласна со мной? — Да, комрад Баум, вполне согласна. Хладнокровно кивнула Луиза. — Идя к Бауму... Она думала о таком варианте, что откажется от дальнейшего сотрудничества со Штази. В конце концов, она же не рабыня и сама добровольно на это дело подписалась. Но думала она об этом недолго. Больше всего Луиза не любила в жизни терпеть поражение. Если она сейчас отступится после провала с Ивлюмом и сдастся, то всю жизнь будет помнить о том, как провалилась в первом серьезном деле. Деле не для подростка, не для юной девушки — а провалилась в первой взрослой работе, которой ей поручила очень серьезная государственная организация. Ну и что опять же она потом тете скажет, когда вернется в ГДР? Будет стыдливо смотреть в пол, когда-то вопросы начнет задавать, или, хуже того, врать ей начнет, что все у нее, мол, хорошо, со штази, просто ничего рассказать она не может, потому что под подпиской. Но нет, не получилось с Ивлевым, должно получиться с Артемом. А вот уже потом, если все получится с Кожемякиным, она успокоится, поняв, что справилась. Тогда можно и прекратить отношения со Штази. Хотя, может быть, если у нее будут идти не провалы, как с Ивлем, а успехи, может быть, ей еще это по-настоящему понравится. Кто знает, может быть, в будущем она станет легендарной разведчицей и будет уже вполне себе официально работать в Штазе и носить мундир с заслуженными наградами. Глава девятнадцатая. Москва, сквер, напротив посольства ГДР. Следивший за Луизой Чара сразу оживился, когда та направилась в посольство ГДР. Но хоть что-то, наконец, неординарное, а то ей-богу скучно за ней ходить. Университет, общежитие, магазин. И это еще неплохой вариант. Уже всего пришлось недавно его напарнику Пане, когда она на лыжах собралась к дому Ивлева и часов пять там в общей сложности проторчала, пока Ивлев не появился. Но она хоть на лыжах каталась, согреваясь. А вот напарник чуть от холода не сдох. Рассказал ему, что в конце концов, когда замерзает совсем начал, плюнул уже на возможность того, что потерять ее может, и стал в подъезда заскакивать, согреваться. Тут уже не до слежки. Воспаление легких слопотать никому не охота. Девушка вышла из посольства достаточно быстро, примерно через полчаса, и сразу же целенаправленно направилась к одному из телефонных автоматов, расположенных в сотне метров от посольства. Увидев это, он решил рискнуть. Новый начальник Бочкин прочел им уже пару лекций о том, как правильно следить за объектом, в том числе и рассказал, что в том случае, если они чуют, что могут получить ценную информацию, то можно и рискнуть приблизиться к объекту ближе обычного. Чара решил, что это как раз тот самый случай, о котором говорил Бочкин. Немка недавно зашла в свое посольство, то есть запросто, как его предупреждали, могла там связаться с резидентом своей разведывательной службы. А это значит, что могла получить от него какие-то указания. И раз сразу рванула к телефонному автомату, То вполне может быть, что она как раз сейчас и будет выполнять это указание. Но как тут не подслушать, — подумал он, — глупо было бы упускать такой шанс. Да, он попадется сейчас ей на глаза, но просто потом отойдет подальше метров на сто. Все равно вряд ли она сильно удивит его маршрутом. Все ее маршруты давно уже изучены. Скорее всего, она сейчас к себе обратно в общежитие поедет после этого звонка. Ну или еще вариант к дому Ивлева. В любом случае, главное в метро ее не упустить, а там уже станет понятно, куда конкретно она нацелилась. Но если она вообще в новое место какое-то поедет, то если она сама там редко бывает, ей явно будет не до того, чтобы смотреть, не следит ли за ней кто-нибудь. Небось, будет бояться сама там заблудиться, ей точно будет недовыяснение, не идет ли за ней кто так что и не заметит, что за ней следует тот же парень, что в другом месте города совсем рядом с ней был. В общем, он счел возможным рискнуть, подошел и встал прямо рядом с неплотно закрытой дверцей в кабинку. Шум машин, конечно, сильно мешал слушать, о чем она говорит, но иногда он все же немного ослабевал, и тогда можно было разобрать отдельные фразы. Девушка активно кокетничала с каким-то мужиком по имени Артем. Чара старался запомнить все, что получалось. Тут уж как получится, конечно. Потом уже, когда будет писать отчет, внесет в него те фразы, которые не вылетят из головы к тому времени. Разговор закончился. Девушка вышла, уступив ему место у телефонного аппарата. И он тут же, благодарно кивнув, зашел в будку, даже не глядя на нее, мол, спешит сделать звонок начал набирать номер и кинул один взгляд в ее сторону, только когда та отошла метров на двадцать, якобы случайно осматривая окрестности. Девушка целенаправленно удалялась, головой при этом не вертела, двигалась явно по направлению к метро. Выждав еще секунд десять, Чара направился за ней. Ну вот хоть сегодня у меня не будет, как позавчера, пустой отсчет, радовался он. «Что-то я уже и полезное ось сообщил для начальства». Мещеряков велел все отчеты по этому делу предоставлять Бочкину. Именно поэтому к нему и пошел Чара сразу после того, как завершил поздно вечером свой отчет. Бочкин, просмотрев отчет, тут же задал ему с десяток вопросов, о которых Чара сам при составлении отчета о слежке не подумал. В частности, с каким выражением на лице девушка заходила в посольство, с каким выражением на лице она оттуда вышла, менялись ли выражения лица, когда она подходила к кабинке, если ему было видно, и множество других нюансов. Ответить на эти вопросы он мог, только напрягая память, а затем, с учетом его ответов, отчет ему пришлось переписывать заново. Москва. У Бахомова, конечно, было три предприятия. Но мне необходимо было посетить с ним только два из них. Третья — та самая комволка, где он отвечал за техническую часть, а я — за все остальные функции, и на ней я уже недавно был. Договорились с ним, что с самого утра поедем на первое из его предприятий. Это был среднего размера машиностроительный завод, где делали в том числе и небольшие деревообрабатывающие станки, чрезвычайно популярные у населения. Тысяч шесть месяц нам это предприятие приносило прибыли. Прикинул сразу на будущее. Когда у меня будет больше времени, надо обязательно по этому предприятию походить по цехам, а не просто поговорить с директором, как вышло в этот раз. Ну, а сам разговор с директором прошел хорошо. Договорились с Пахомовым, что на второе предприятие поедем через полтора часа. Ему нужно было забежать в исполком по какому-то вопросу срочно, а мне нужно было зайти в Верховный Совет, отдать доклад для Межуева. Разобравшись с этим, решил зайти еще и в Комитет по защите мира. Спросить, как там дело по рейду, в мебельный магазин идет. Что-то никто мне не звонил по этому вопросу, значит, надо уточнить. А то позвонят завтра внезапно и скажут, что надо на следующий день выезжать, а я так не могу со всей этой нагрузкой по нашей группировке. Надо, кстати, об этом тоже сказать, что меня надо заранее предупреждать. Вполне может быть, что Ильдар думает, что под конец года я достаточно свободен. Зайдя в комитет, сразу понял по виду Эльдара, что в ближайшие дни точно никакого рейда не будет. Вроде обрадовался мне, когда я пришел, а вид у него все равно грустный и встревоженный какой-то. Начал тут же мне рассказывать, что начальство так занято, пытаясь все вопросы до Нового года успеть решить, что ему тот же комсорг порекомендовал ни к Парторгу, ни к Камолову не лезть с этим делом до января. — Мол, год полностью закроем, в январе после праздников все выйдут на работу расслаблены, вот тогда уже этот вопрос и будем вентилировать, — жаловался он. Я сочувственно кивал, а сам думал, что это хорошо. Я и сам свободен в январе, буду гораздо больше, чем сейчас. Перекусил тут же в буфете своими любимыми бутербродами с лососем. Они в кремлевском буфете отменного качества, да и поехал на очередное предприятие Пахомова. Он, правда, опоздал на четверть часа. Не таким простым оказалось его дело в исполкоме, как он со вздохом стал мне рассказывать. Впрочем, в детали я вникать не стал, а то, мало ли, он мне все это рассказывает, чтобы отвлечь мое внимание от проблем на заводе. Повидал я в своей жизни хитрецов. Так что мы шли по заводу к административному зданию». Я кивал, практически не слушая, что именно он там рассказывает о своих проблемах в исполкоме и внимательнейшим образом осматривался. Но нет, вроде бы чистенькая, как я люблю и как все это знают. Свежая асфальтовая дорожка проложена, очень свежая. Явно снег разгребли и положили ее совсем недавно в рамках подготовки к моему визиту. Немного даже смешно стало, насколько все перепугались после того сообщения Захарова, что я теперь куратор над кураторами. Кто-то, может быть, и загордился бы из-за того, что ради его визита асфальтовую дорожку новую прокладывают прямо зимой, но у меня иллюзий не было. Боятся они все же не меня, боятся они Захарова. Не опасаясь реакции Захарова, не старались бы они на меня впечатление произвести на посещаемых предприятиях так что нечего мне еще щеки надувать особенно. Сильно прессовать не стал пока что Пахомова. Лишь пару раз в сторону от заготовленного для меня маршрута свернул, заглянув в некоторые помещения. Сразу заметил разницу с тем, что мне целенаправленно показывали, но не акцентировал внимание на своих наблюдениях, просто запоминал все внимательно. На первый раз обойдусь ознакомительным визитом и связи с руководством налажу, а дальше уже начну порядок здесь наводить. Директор, кстати, вполне себе адекватно оказался, ответил грамотно на все мои вопросы. А так предприятие показалось мне достаточно перспективным на будущее. Они тут всякой швейной фурнитурой занимались, в принципе, тем, что достаточно дефицитно в 70-х. Правда, надо будет проверить лично потом еще ассортимент того, что они выпускают. А то мало ли там, молнии, которые ломаются на пятой попытке их застегнуть или расстегнуть, кнопки, которые намерто застегиваются и потом не расстегиваются, уговицы сплошь дедовского образца, которые ни один нормальный человек на своем костюме видеть не захочет, ну или устарелые пряжки образца девятнадцатого века. Увы, к сожалению, на многих заводах сейчас выпускают совершенно не то, что пользуется массовым спросом. Хотя само направление вполне может являться очень даже дефицитным. Ничего-ничего. Завод я этот приметил себе. Как появится время после января, обязательно им займусь. А то пять с половиной тысяч прибыли, цифра, которую мне назвал Пахомов, впечатление на меня не произвела. Тут три трехэтажных цеха достаточно серьезного размера, и оборудования полно. Не особо нового, но все же. Вот не верю, что здесь нельзя больше выручить. Вышел с завода, распрощались с Пахомовым. Тот выглядел очень довольным тем, что мне никакой критики в его адрес не прозвучало. Но это он рано радуется. В январе я уже совсем иначе с ним разговаривать буду. Да и здесь еще не были члены моей команды, главбух и главный инженер. Они же тоже могут что-то приметить, пообщавшись со специалистами по своему профилю. Глава 20. Москва. Сразу от фурнитурного завода поехал в кафешку неподалеку, где мы договорились пересечься с членами моей команды. Надо же обсудить итоги их визитов на предприятие под кураторством Майорова. Сначала Ершова выступила и все рассказала по итогам визитов, что сошла нужным. Потом Маркин выступил с докладом по своей части. Я все, что они говорили, старательно фиксировал себе в блокнотик, на тех же страничках, где сам свои впечатления после разговора с директором соответствующего предприятия вкратце отобразил. А затем начал им задавать вопросы. Сразу стало видно, что некоторые из моих вопросов их обескураживали. Но я это делал целенаправленно. Пусть они при визитах на следующие предприятия уже эти моменты тоже помещают себе... И задают вопросы по ним местным администраторам, чтобы быть способными мне потом на них ответить. Ну а в целом, ничего особенно плохого они пока что на заводах под кураторством Майорова не обнаружили. И главбухи, и главные инженеры уверенно на их вопросы отвечали. Согласовал с ними следующие предприятия, на которые они пойдут уже по линии Нечаева. Договорились также и когда проведем очередную встречу, и на этом мы с ними расстались а я, посмотрев на часы, прикинул, что пора ехать забирать Галию с работы. У меня в багажнике тяжелая сумка с подарками для Ксюши. Мы сразу же поедем к Ксюшу с Новым годом поздравлять. Ксюша нас не ждала. Конечно, мы ее не предупреждали. Но когда вечером едешь к одинокой матери, не так уж велик шанс, что ты ее на месте не застанешь. Максимум, что на улице будет с ребенком поблизости от дома, где ее легко найти. Ксюша была у себя и очень обрадовалась, когда сосед позвал ее к двери гостям открывать. Вошли в общий двор коммуналки. В ней уже были признаки подготовки к Новому году. В коридоре была ниша, в которой в прошлые разы, когда мы посещали Ксюшу, был всякий хлам наброшен и велосипед детский стоял. Сейчас все оттуда исчезло, кроме кадушки для квашеной капусты, на которую поставили небольшую елочку примерно полуметровой высоты. Она не ней висела дюжина игрушек, создавая новогоднее настроение. Видимо, на эту елку многие жильцы рассчитывали, потому что в комнате у самой Ксюши ни елки, ни даже ветки елова на стене не было. А жаль. Галия весь декабрь в свободное время бегала по самым серьезным московским магазинам, собирая подарки для всех наших родственников и друзей. И Ксюше мы привезли в том числе и собственноручно подобранные моей женой 10 красивых игрушек. Большинство из них она, кстати, купила в копию к тем, что для нашей собственной квартиры выбирала. Кстати говоря, посмотрев их, я убедился, что вкус у моей жены хороший. Никаких безвкусных и липоватых изделий она не приобрела, только то, что будет и моему глазу приятно, когда повесим на нашу елочку. Тема, кстати, назрела. Пора уже покупать и ставить. Главное, повыше ее будет закрепить, чтобы дети добраться до елки не могли. Ясно, что это будет предметом огромного интереса для малышей. И продумать надо будет внимательно вопрос с тем, чтобы игрушки хорошо на елке закрепить. Все же они сейчас сплошь стеклянные, пластиковых почти нет. Когда падают и разбиваются, осколки очень тонкие и острые получаются. Опасно для детей такое. Решил завтра этим вопросом и заняться. Привезли Ксюше также то, что мне на предприятиях по линии знания давали самому в подарок или в продуктовых наборах выдавали по работе в Кремле. Упаковки импортного кофе, чая, ветчину всякую импортную. В общем, хороший такой подарок собрали. А я еще и собрание сочинений Конан Дойла от себя добавил. Помню прекрасно, что Ксюша любит читать. Вот пусть и получает удовольствие от чтения». Видно было, что подруга жены не бедствует. Явно ей очень ко двору пришли те деньги, что попали ей в руки, как роялти по эскизам детских площадок. Ну и вещей. Мы ей много привезли раньше детских от наших малышей. Самой уже покупать не надо. Тоже хорошая экономия. Сейчас с собой, кстати, тоже привезли очередную партию детских шмоток. Как раз на возраст ее малыша. На вопрос о том, как сын растет, Ксюша сказала, улыбаясь. Все хорошо, растет Максимка здоровым и энергичным. Да по нему и так видно это было, смотрел на нас с большим интересом, а полученную от нас новенькую игрушку пластмассовую пирамидку тут же принялся энергично терзать, пока не догадался, как ее разобрать. Посидели у Ксюши часа полтора, вспоминали про самое разное. Лишь одну тему никак не подымали Ивана и их прошлые отношения. Да и что тут уже, в принципе, обсуждать, было понятно, что это полный и окончательный разрыв. Не знаю, конечно, может, если бы меня и не было, и девушки между собой только общались, они, может быть, Ивану косточки перемыли бы заодно. Но в моем присутствии таких тем они не поднимали. Галия, кстати, вела себя очень тактично. Ни словом не обмолвилась, что мы с ней сейчас по дипломатическим приемам, как по своей квартире шастаем. Молодец. Для ее возраста это огромная выдержка и сдержанность. Видел в своей жизни достаточно много людей вдвое старше, которые по любому поводу хвастаются, где надо и где не надо. Италия, бальцана Фердаус и Диана активно собирались. Через несколько часов уже надо было выезжать в аэропорт Милана, чтобы потом через Рим проследовать в Советский Союз. Надо было спешить. Новый год был уже очень близко. Тарек сегодня решил не идти пока что в офис, чтобы проводить молодых. Следя, как Фердаус собирает вещи, вспомнил, что забыл ему сказать кое-что. — Да, сын мой, важный момент. Помнишь, мы обсуждали подарок Павлу Ивлеву за его подсказки по поводу операции на Сицилии нашей службы безопасности. И то ли ты, то ли твоя супруга предложили подарить ему телефон. Да, отец, было такое. «Ты хочешь, чтобы я отвез его Павлу?» «Нет, нет, сын, что ты? Я уже передал его через дипломатическую почту». «Дипломатическую почту?» — удивился Фердоус. «А в чем была такая необходимость? Я бы вполне мог положить его в свой чемодан. Даже дорогой телефонный аппарат никакого внимания таможней не привлечет ни нашей, ни советской. Вполне допустимый товар для вывоза». «Ну, дело в том, что там был нюанс» про который я как раз и хочу тебе рассказать, а то чуть не забыл. Дело в том, что дарить обычный телефон человеку, который так сильно помог нам сразу по двум направлениям, да и в целом является нашим важнейшим партнером, на такую важную для него дату, как Новый год, мне показалось неприличным, словно у нашей семьи нет ни денег, ни благодарности к нему за очень мудрые советы». Так что я приказал купить самый дорогой телефон, что только есть на рынке, и отлить его точные копии из золота. Но, естественно, не стал об этом никому говорить. Так что подарок уже у господина Ивлева, и он, скорее всего, не знает, из чего он сделан. Вот и должен ему это разъяснить. Фердаус просто пришел в ужас, схватился за голову и так и стоял, уставившись на отца. Что такое, сын? Ты думаешь, что это все равно недостаточно хороший подарок? Забеспокоился тут же Тарек. Папа, ты же ничего не знаешь о Советском Союзе. Наконец смог заговорить Фердаус. Зачем ты так поступил? Ничего не понимаю, сын, объясни же наконец, что тебя так взволновало? развел руками недоуменно Тарек. У них же там не только плановая экономика, у них же еще есть различные весьма специфические законы, отец. Просто скажу тебе, что если у Павла найдут этот телефон, сделанный из золота, то его сразу же в тюрьму посадят за полтора килограмма золота». «В тюрьму?» — был шокирован Тарек. «Да, отец, в тюрьму, без всяких шуток и надолго. А если стоимость будет превышать определенную планку...» то в СССР даже расстреливают». «Просто за то, что у человека есть полтора килограмма золота?» — в ужасе снова спросил Тарек, все еще не в силах поверить в эту информацию. «У них, отец, есть статья, спекуляция. По ней можно судить любого, кто скупает что-то, чтобы перепродать потом подороже». «Но Павел же не покупал этот телефон. Это просто наш подарок». «Так ему это еще доказать надо, что он не скупал золото, чтобы отлить из него телефон с целью потом перепродать с выгодой», — пояснил Но Фердаус. «А еще, как и везде, у них суровое законодательство в отношении взяток, а у добавок они могут вообразить, что настолько дорогой подарок может быть связан со шпионажем, учитывая, где Павел работает. Я же тебе говорил, что он работает в том числе и в Кремле». «Понимаешь, насколько для него опасно, если у него обнаружат эту вещицу?» «Какая же непонятная страна!» — потрясенно покачал головой Тарак. «Похоже, сын, тебе надо как-нибудь побольше не рассказать. Не те твои истории я слушал, что надо было. Получается, ты мне рассказывал о том, как учишься, какие у тебя друзья, какие у тебя преподаватели, а вот о таких нюансах я и не знал». «Значит, у них там не только плановая экономика, но даже нельзя получать такие дорогие подарки или покупать что-то, чтобы потом перепродать дороже. Фердаус». «Я глубоко шокирован». «Надеюсь, Павел не поставил этот телефон в прихожей, где все его гости смогут его видеть. Кто-нибудь же может и догадаться», — озабоченно сказал Фердаус. «Может, ему позвонить, предупредить его?» — предложил Тарек, чувствовавший свою вину. И «Нет, отец. Любой международный звонок на такую тему точно привлечет как раз-таки ненужное внимание к этому телефонному аппарату», — покачал головой Фердаус. «К счастью, мы с Дианой уже достаточно скоро будем в Москве. Единственное, что я даже не представляю, как сказать ей об этом специфическом подарке. Она будет просто в ярости. Диана очень любит брата и не хочет, чтобы у него были неприятности, тем более такие опасные». Так давай не будем ей ничего говорить. Тут же предложил Тарек, опасливо посмотрев на соседнюю комнату, в которой Диана сейчас собирала свои вещи при помощи прислуги. Ты только Ибреву скажи, пусть он сам и разбирается по этому поводу. Может спрячет тогда наш подарок куда-нибудь подальше, где его точно никто не найдет. До лучших времен. И что это вы тут не хотите мне говорить? Неожиданно появилась в дверях комнаты Диана. «Какой там еще подарок мой брат должен спрятать, и почему это от меня?» Тарек с Фердаусом кисло посмотрели друг на друга. Оба прекрасно понимали, что Диана не слезет с них, пока не узнает всю правду, так что придется ей обо всем рассказать. И когда они все рассказали, Тарек понял, что Фердаус еще преуменьшил степень негодования Дианы. Когда она узнала о его подарке Павлу, она чуть ли не до потолка прыгала, так ее распирала от злости, что ее любимого братца подставили. «Не женщина, а ядерная боеголовка какая-то», — думал Тарек терпеливо выслушивая ее упреки. А с другой стороны, какие же у нее от Фердауса могут получиться славные сыновья? Настоящие бойцы, которые приумножат семейный капитал. «Быстрее бы уже сын этим озаботился!» — размышлял Тарек. Глава двадцать первая. Москва. «Приехали домой», — обнаружил в почтовом ящике извещение с почты о том, что пришла посылка от наших достаточно специфических друзей из Махачкалы Андрея и Наташи, тех самых, с которыми я сам вначале не очень хотел общаться, А после прошлого лета и Галия в них тоже разочаровалась. Но надо же, все же прислали нам подарок. А мы в этом году никаким ответным подарком не озаботились. Думали, что уже и все с нашей дружбой после Паланги. Показал Галия извещение, сказав, что посылка из Махачкалы. В глазах ей мелькнуло осознание ситуации. «Вот же блин!» — сказала жена. Придется им тоже что-то быстренько на скорую руку отправить. — Ну да, — ответил я грустно, — иначе невежливо с нашей стороны будет. Пошел выгуливать Тузика. Позвонил Сатчану домой и сказал, что у меня время немножко освободилось, поэтому я готов завтра уже вместе с ним проехаться по его вопросам. Он понял сразу, о чем идет речь, и отнесся к этому предложению очень положительно. Тут же договорились встретиться около трикотажной фабрики «Свободный труд» в десять-тридцать утра. В четверг утром сразу на почту побежал. Надо же посылку эту из Махачкалы получить, чтобы иметь хотя бы приблизительное представление, что нам самим в ответ слать. Прихожу на почту, а мне с мешковиной двухметровую елку вручают. Это я удачно решил зайти начале на почту. А то думал, идти посылку получать или сначала на елочный базарчик забежать, купить елку домой. А теперь получается, что и не надо. Надо же. Не думал даже, что в Дагестане елки вообще есть. А они есть, выходят. Впрочем, я никогда там не был. Интересный, конечно, подарок. Никогда в своей жизни раньше я не получал новогоднюю елку по почте. Мне, честно говоря, даже как-то и в голову не приходило, что ее вообще можно вот так отправить. Но на почте сотрудница мне ее с совершенно равнодушным видом выдала. Значит, я не один на ее памяти получатель такой необычной посылки. Забавно, конечно. Не удержался, позвонил Галиен на работу. Рассказал о том, что за посылка нам пришла. Она хихикнула, потом спросила. Ну и как? Елка нормальная? Густая? — Да вроде бы в полном порядке. — Не распутывал еще? — Распутай. Пусть она расправится, — попросила жена. Отнес свой кабинет, там распутал, потом иголки по коридору до кабинета тщательно подмел, чтобы дети, которые везде ползают, не нашли и в рот не засунули. Еще не хватало, чтобы подавились парни. Они же сейчас в рот все тащат, зубы растут, чешутся. Да и в целом возраст достаточно опасный в этом плане. Так что пол должен быть безукоризненно чистым, потому что все, что там окажется, тут же может в рот ребенку отправиться. Впрочем, в этом плане проблем особых не было. И Валентина Никаноровна, и Галия одержимы чистотой. Постоянно вижу, как тоже на то няня полы намывают. Набрал из дома Ионова. Попросил у него найти мне какую-нибудь селекцию на сегодня в районе прибора строительного завода в Пролетарском районе где мы с Сатчаном будем с директором разговаривать. Немного подумав, Ионов сказал. — Так может быть, на этом самом приборостроительном заводе вы и выступите? Там очень активный профорк, постоянно от нас лекторов просят. — Но почему бы и нет, — подумал я и согласился. За этот день мы успели с Сатчаном посетить три предприятия подряд. До обеда две трикотажные фабрики «Свободный труд» и «Луч». Пообедав на Луче, к трем часам прибыли на тот самый приборостроительный завод. Все три предприятия я изучил в свое время достаточно хорошо. На двух из них еще и по линии комсомольского прожектора был в свое время, поэтому дело у нас шло достаточно быстро. Поговорив с директором на приборостроительном заводе Сатчаной, я вышли из административного здания. Я протянул другу руку, прощаясь. «А у тебя что, здесь еще какие-то дела есть?» — забеспокоился он. «Явно решил, что я планирую тут еще пошарить, поискать какие-то огрехи. Так-то он знает вроде, что мы близкие друзья, но мало ли, я, получив новую позицию, решил стать фанатиком, который, чтобы порадовать Захарова и близкого друга, готов как следует к стене прижать, Рассмеялся и пояснил». Да я просто договорился по линии общества знания, что свое выступление, которое по четвергам обычно делаю по московским организациям, именно здесь и проведу. Так что я сейчас к Парафоргу, а она меня уже в зал поведется для выступления. Десять минут всего осталось до начала. Му, ну это ты молодец, правильно. Зачем тебе на другое предприятие отсюда ехать, если можно и здесь прекрасно выступить? Тут же успокоился Сачан пожелал мне успешной лекции и уехал по своим делам. Ну, а я пошел делать доклад по успехам сельского хозяйства в рамках текущей пятилетки. Так-то я знаю, конечно, что особых успехов в нем нет, но цифры все у меня были и выглядели они вполне радужно. Ну да, используется же цифра, сколько зерна убрали с полей. И, к сожалению, совсем нет цифры, сколько его сохранили, не изгноив по пути в амбары, или в неприспособленных для хранения пшеницы местах. Да что там зерно? А сколько и картошки той же самой гниет по всей стране? Сотни тысяч тонн. Естественно, что на приборостроительном заводе большого интереса к сельскому хозяйству ни у кого не было. Да и у меня тоже не было большого энтузиазма по этой теме, чтобы разжечь какой-то особый интерес аудитории. Так что и вопрос последовал только один — от самого Профорга. Ну а после лекции неспешно поехал забирать Галию, чтобы поехать вместе с ней в посольство Германии. Причем не ГДР, а ФРГ. В этот раз уже, будучи на посольском приеме, решил, что что-то я подустал так часто по вечерам по этим приемам бегать. А Галия молодец. Снова как электровеник металась по залу и заводила знакомство, обмениваясь визитками». Думаю, у Федосеева будут все основания ее похвалить за трудовые успехи. Порадовался, что завтра нам на французский прием идти уже не надо. За нас туда пойдут Витька Макаров с Машей Шадриной. Это очень даже удачно вышло. Отдохнем с Галией от этих приемов, что начали уже становиться совершенно бытовой рутиной. Москва, Лубенко Майор Румянцев Получив новую стенограмму прослушки в квартире Павла Ивлева, тут же, конечно, попытался попасть на прием к Вавилову. Но вот незадача. Генерал отправились с инспекцией куда-то по регионам, так что пришлось подождать его возвращения. Но он с помощником договорился, что будет одним из первых к нему на прием, поскольку дело у него срочное. И помощник не подвел, сразу его позвал. Вавилов с большим интересом выслушал рассказ про подслушанный разговор Ивлева с сотрудником театра Ромен о двух послах — японском и британском, которые придут в театр смотреть пьесу, написанную Ивлевым. Ну и, конечно, эпизод с Андреем Мироновым его позабавил, как и самого майора. Румянцев, конечно, и раньше видел в тексте прослушки различные упоминания внутри семьи Ивлевых о встречах с Андреем Мироновым в посольствах. Но Вавилову об этом не докладывал, поскольку никакого отношения это не имело к разведывательной деятельности. А других серьезных поводах явиться к Вавилову и рассказать об этом заодно у него не было. Ну раз уже так получилось, что и Миронов, и два иностранных посла в один день на пьесе Ивлева окажутся, то он уже об этом Вавилову и упомянул, вызвав улыбку у генерала. Румянцев ждал каких-то указаний от Вавилова, но тот просто отпустил его. «Видимо», — подумал встревоженно румянцев, недоволен тем, что по итогам той беседы с Ивлевым, что в машине пришлось с ним провести вместо ресторана, он ничего так толком ему сообщить и не смог интересного по результатам всех этих походов Ивлева по иностранным посольствам. «Так что, если генерал теперь там что-то и планирует по поводу новой информации делать, то меня явно к этому привлекать не будет», — переживал он. Вавилов, отпустив Румянцева, тут же принял содействовать. Отдел подполковника Кутенко не очень подходил для того, что нужно было дальше предпринимать. По идее, тут, конечно, вообще уже надо было контрразведку привлекать, но давать такое поручение людям Назарова, при том, что тот немедленно, конечно же, выйдет наивливо как на автора этой пьесы, да еще и начнет какие-то свои схемы вокруг него крутить, Вавилов, само собой, не хотел так что придется специалистов из своего первого главного управления привлекать». Вызвав к себе полковника Симоненко, он отдал ему приказ аккуратно выяснить, на каких именно местах будут в театре находиться японские и британские послы и окружить их своими людьми, чтобы максимально подробно зафиксировать их разговор во время этой постановки. Очень ему не нравилась вся эта странная активность послов, недружелюбных по отношению к СССР, держав в отношении Павла Ивлева. Мало ли, повезет, и они, пока эту пьесу смотреть будут что-то, скажут, что поможет прояснить ситуацию. Надо же выяснить, с какой именно целью они с Павлом Ивлевым интересуются». Ну, а кроме того, Вавилов был большим поклонником Андрея Миронова, так что решил, что, пожалуй, и сам сходит на эту премьеру. Да и любопытно ему было глянуть, что там за пьесу Ивлев написал. Может, он, посмотрев ее, начнет и Павла Ивлева лучше самого понимать. Все же от него в последнее время стало многое зависеть в отношениях с Андроповым. Москва. В пятницу с утра съездил выступить на радио. Все штатно прошло. Мы с Николаевым уже так сработались, что вполне могли уже при необходимости жестами переговариваться прямо во время эфира. Я понимал, когда он хочет свои пять копеек тоже вставить, уже когда он только ерзать начинал, и тут же давал ему такую возможность. А Затем я до самого вечера заготавливал и развозил подарки по детским домам. Договорился еще перед радио с Зилом, где все уже было готово. Узнал накануне от Брагина, где подарки от отца Величко забирать. На Зиле мне выделили фургон ГАЗ-51 и трех комсомольцев. Двое в моей машине разместились, один с водителем в кабине поехал. Съездили по указанному Алиной Величко адресу предприятия. Погрузили все, что для детей по распоряжению ее отца было приготовлено. Вернулись вместе с ребятами обратно на Зил. А там уже был готов второй фургон с теми вещами, что на самом Зиле приготовили. Я из своего багажника в один из грузовиков, еще и припасенные для детей, книги из своей библиотеки тоже перекинул. Затем поехали, подхватив Сатчана, на двух грузовиках на базу, где я уже заранее договорился. У Сатчана были собраны деньги со всей нашей группировки, как и в прошлом году. Я свои пять сотен к ним еще добавил. На базе мы поработали очень плодотворно. Как и обещала, Михайлова выделила нам щедро все, что просили в детском доме. И лыжи, и санки, и все остальное. Затем рассортировали все подарки на три партии. Первая для Зиловского детского дома. Туда пошло все, что на Зиле приготовили от отца величка. Передали и часть уже наших свежих закупок с базы. И две отдельные партии поменьше отложили для двух новых детских домов, что мы собирались впервые посетить с подарками. Сначала в Зиловский детский дом поехали. Быстренько там все выгрузили. Дети под руководством директора, как муравьи, потащили все внутрь. Улыбнулся, вспомнив, что так же было и в прошлом году. А затем поехали по двум другим детским домам. Титова, конечно, удивилась, что мы без звонка туда едем и предложила позвонить директорам, предупредить, чтобы они нас ждали. Я с большой охотой согласился, так что, когда приехали по первому адресу, там уже и директор, женщина лет сорока пяти, на улице нас ждала, и воспитанники постарше. Директор очень нас благодарила, а мы радостно поздравляли ее и детей с наступающим Новым годом. По третьему адресу спустя час та же самая ситуация повторилась. Вымотался, конечно но чувствовал себя очень хорошо. Мы с Сатчаном поехали на моей машине к пролетарскому райкому, отпустив грузовики возвращаться вместе с комсомольцами на ЗИЛ. Высадил Сочана, пожал ему руку, он тоже был доволен тем, как мы провели время, и поехал домой. Вернувшись домой, перекусил и принялся работать над новой статьей для труда. Как раз только утром на радио отработал по этой тематике, в голове материал совсем свежий. В дверь позвонили. Открыл. На пороге стоял Бочкин. Молча пожал мне руку и показывает мне рукой на улицу. Мы с ним о встрече не договаривались. Даже и намека никакого не было, что он ко мне может прийти. Показательно, что он ни слова мне так и не сказал, несмотря на это. И предварительный звонок не сделал. Что значит, что тоже не хочет светиться. Но точно он офицер Гру, как я и думал. Больше никаких сомнений в этом у меня не было. Тогда понятно, почему Захаров его нанял. Тут не только причина в том, что Мещеряков оступился, но и в том, что в плане обеспечения безопасности они вдвоем очень хорошей командой могут стать. Мещеряков точно знает, как АБХСС работает, а человек, что в ГРУ четверть века отработал, точно будет одержим мерами по обеспечению безопасности нашей деятельности. Ну и важно и то, что ГРУ ни в коем мере борьбой с экономическими преступлениями в СССР не занимается. Это тебе не бывшего офицера КГБ нанимать. Ну и я тоже не дурной. Раз прослушка в квартире, здороваться с Бочкиным вслух не стал, чтобы его имя и отчество в КГБ не услышали и не начали, возможно, выяснять, что за новый человек появился в моем окружении. Тоже ни слова не сказал, пошел молча одеваться». Сам подумал, конечно, что, наверное, по Луизи какая-то важная информация появилась. Глава двадцать Москва, КПК, при ЦК КПСС. Межуев не мог не заметить маневров помощника Кулакова вокруг материалов, тесно связанных с ним. Тот, конечно, смог раздобыть копии докладов, которые для него готовили его помощники — но ему немедленно об этом сообщили его люди, которых он заботливо расставлял по разным позициям. Давно он уже привечал талантливую молодежь, помогал ей развиваться. У кого-то получалось быстро вырасти, у кого-то — нет. Но, как правило, люди помнили, что именно межую дал им начальный толчок. Кроме, конечно, тех, кто взлетел совсем уж высоко выше его самого. К этим людям он теперь мог обратиться разве что с какой-то просьбой, надеясь, что она будет принята во внимание в силу старых дружеских отношений. Так что Межуев, узнав об этих заходах помощника Кулакова, конечно же, встревожился. Если бы все это проходило перед пленумом, когда ему как раз кто-то поручил сделать этот доклад, то он мог бы заподозрить именно Кулакова в том, что он и был тем загадочным инициатором. Но раз уж такие действия совершаются после плена, то очевидно, что и Кулакову стало любопытно, кто же именно отправил Межуева делать этот доклад на пленами. Правда, Межуев прекрасно понимал, что вряд ли это возможно узнать, собрав все те доклады, которые помощники Межуева ему предоставляли. Значит, получается, что Кулаков поставил перед своим помощником какую-то другую задачу. «Но какую именно?» «Неужто хочет сам сделать следующий доклад о новинках НТР и о перспективах их внедрения на основе тех докладов, которые готовили для меня в течение достаточно длительного времени?» — размышлял Межуев. «Естественно, что в тот доклад на пленуме, что он сделал, он не мог включить все, что предлагали ему привлеченные к этому молодые люди, включая и Павла Ивлева». Очень много чего осталось неиспользованного. Возможно, Кулакова обуяла ревность, и он решил сам тоже собрать для себя дополнительные лавры на этом пути. Но Межуеву трудно было поверить, что тот решил стать инициатором доклада по НТР. Он же отвечает СК за сельскохозяйственное направление. Нет, кое-что в этих докладах было и по сельскому хозяйству, но достаточно немного так что это можно было рассматривать лишь в качестве запасной версии. А основной у него и не было. Межуев чувствовал, что все же он что-то важное упускает, и Кулаков поставил перед своим помощником, похоже, какую-то другую задачу. «Какой же именно?» — думал Межуев. «Было с чего ему беспокоиться». Ведь он прекрасно знал, что Кулаков очень негативно к нему относится, так что если его помощник начал рыться в связанных с ним документах, то это очень плохой сигнал. Кулаков явно задумал что-то недоброе, и ему, Межуеву, было бы очень хорошо об этом узнать как можно раньше. Италия, Сицилия Консильере, получив подарок от Косты, устроил для него встречу с крестным отцом, назначив ее на послезавтра. Сказал, что якобы раньше времени нет. Мол уж больно, крестный отец будет занят эти два дня, и попытка вбить в его плотный график новую встречу вызовет лишь его откровенное недовольство. Естественно, что Коста не захотел злить крестного отца, потому что явно собирался обращаться к нему с какой-то просьбой. С какой конкретно, он, само собой, не сказал. А консильерий не спрашивал, зная, что Косте ничего не будет стоить и соврать, если он на самом деле не собирается ему говорить об истинной причине их будущей беседы. Хотя, конечно, все же несколько обиделся. Он хотел бы видеть больше доверия со стороны Косты. Включив будущую встречу в график крестного отца, он сел за столик в небольшом семейном ресторане в Катании и задумался. В принципе, скорее всего, причина желания Косты встретиться с крестным отцом достаточно очевидна. Он явно хочет забрать себе обратно завод, который перехватил у него Джину. Именно поэтому и полон таинственности и пытается скрыть причину своей беседы с крестным отцом. И, в принципе, он мог бы переговорить с Джину, предупредить его об этой будущей встрече, В особенности учитывая, что в прошлый раз в ничего особо крупного от Джина не перепало. Нет, подарок тот сделал ему вполне приличный, выказав достаточно уважения, но он по косвенным признакам догадался, что подарок от Джина крестному отцу был вообще совершенно сумасшедший по размеру. Уж больно тот был в хорошем настроении после встречи с капорид И причина разницы в подарках ему была очевидна. Просто в тот раз он никакой особой помощи Джина не оказал, вот и не получил ничего выдающегося от него. Ну а Коста... Коста сунул ему какую-то мелочь, что для консильери выглядело даже немного и оскорбительно. «Если уж делаешь подарки, чтобы для тебя организовали встречу, то зачем совать всякую ерунду?» словно хочешь оскорбить серьезного человека. Хотя вряд ли это была попытка оскорбить, скорее проявление скаридности и тупости. Ну и в целом на консильере произвела большое впечатление та операция, которую проделал Джина, выманив охрану Косты с завода и захватив предприятие без единой капли крови. Это было очень эффектно и эффективно. В особенности учитывая, что Коста как дурак. В этот момент едва на пустом месте не устроил войну с другим своим соседом. Посмеялись над ним, конечно, потом, когда узнали все детали знатно. И часть своего авторитета, причем серьезное, Коста потерял. Дополнительно. Помимо такой серьезной потери, как сам завод. Но и на будущее Джина выглядел тоже очень предпочтительно. Крестный отец уже совсем стар в любой момент помрет от инфаркта или инсульта, и семье понадобится новый крестный отец. Кто им станет? Коста, который на ровном месте потерял завод и стал предметом насмешек своих соседей? Или Джина, который блестяще провел эту операцию? Ну, и если уж дарит подарки человеку его уровня, то это не должно выглядеть, как чаевые официанты в ресторане. Пожалуй, со стратегической точки зрения ему имеет смысл подружиться с Джиной как следует, имея при этом в виду, что, возможно, он налаживает тесные отношения с будущим крестным отцом семьи. Ну и в расчете на более щедрые подарки в будущем. Он тоже хочет радоваться, как это делал крестный отец после встречи с Джина. Москва. Довольный собой, Витька с радостной Машей вылезли из такси, подъехавшего прямо к французскому посольству. Встретился с Машей он сегодня, правда, намного раньше. Она сказала, что это необходимо для того, чтобы прочитать ему лекцию о том, как правильно себя вести на дипломатическом приеме. Правда, особенно он по этому поводу не переживал. Сегодня никаких репетиторов у него уже не было, занятия со всеми он перенес — И по Маше действительно соскучился, так что было приятно смотреть на свою девушку, когда она с серьезным видом ему лекцию читала. На входе в посольство, конечно же, нужно было показать приглашение. И вот тут случилось кое-что, чего Витька совсем не ожидал. Едва он вытащил приглашение, чтобы его охраннику посольства показать, как Маша вдруг ловким движением выхватила его у него и начала читать, что там написано. Ясно, что тут же увидела, что приглашение наивливо с его супругой выписано. Через пару секунд Маша сама это приглашение протянула немного удивленному происходящему охраннику. Тот, бросив на него только беглый взгляд, улыбнулся и предложил им пройти внутрь. Вроде все нормально, кроме этого странного поступка, но Витя удивленно заметил, что всякая радость с лица его девушки полностью пропала. А затем, пока они шли к концу очереди, выстроившейся, чтобы поздороваться с послом, Маша вдруг прошипела Витьке. — Что ж ты тут в тайне играл и сразу мне не сказал, что это отывлива тебе подачка? — Виктор ничего понять не мог, почему Маша вообще недовольна. Сказал я растерянно. — Да какая подачка? При чем тут это вообще? — Я, напротив, Пашу выручаю. — Они сегодня с Галией никак не могут сюда пойти, дела обоих важны. А если не придешь без уважительного повода, то в следующий раз уже не пригласят. — Ну вот же ты! — прошипела Маша, но мысль свою развить не успела. Они уже встали в очередь за очень импозантно выглядящей парой, явно иностранцами. И за ними другая пара уже к очереди подходила. Ясно, что уже ничего дальше обсуждать было нельзя, тем более в таком тоне. Витя, честно говоря, обиделся на Машу. «Что это за отношение такое вообще?» — думал он. «Она хотела, чтобы я ее привел на дипломатический прием? Я смог этого добиться? Какая разница вообще, каким именно образом? Что за капризы такие постоянные? Почему мне так тяжело угодить собственной девушке? И что, обидно, теперь с ней еще и объясниться невозможно. Сколько они не пробудут на этом приеме...» а в этих стенах ссориться и выяснять что-то совершенно не с руки. Не варвары же они, в конце концов, чтобы такими вещами заниматься на приличном приеме. Тут только улыбаться всем надо и вести себя совершенно интеллигентно. Дождались своей очереди, поздоровались с послом, поздоровались с его женой, с заместителем посла и его женой, прошли в зал... И тут же, к огромному удивлению Витьки наткнулись на его собственного отца. Серж Винтеркей. Ревизор. Возвращение в СССР. Книга 50 -я. Читал Сергей Уделов. Январь 2026 года.